Письмо 221 Б. Обратиловой, 1909 год, марта 21-го, Ясная Поляна. Моравия. «Милостивая государыня, особого разрешения на перевод моих книжек для чтения, как и всех моих других сочинений, не требуется. Я могу только поблагодарить вас за принятый вами на себя труд». Примечание. Обратилова из Моравии в письме 25 марта «По новому стилю» просила разрешения перевести произведение Толстого на чешский язык. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Далее сокращенно ГМТ. Конец примечаний.